ПОРАЖЕНИЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ Периферическая нервная система – это совокупность нервных волокон, являющихся продолжением корешков задних и передних спинномозговых нервов. В нее входят также спинномозговые узлы и симпатические нервы и нервные сплетения. ДВИГАТЕЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ проявляется в периферических параличах или порезах и зависит от уровня повреждения нервного ствола. Расстройство чувствительности выражается чаще всего в зоне иннервации явлениями перистезии, гипостезия или геперистезия, а также их сочетаниями и болями, чаще по ходу поврежденного нерва и в зоне его иннервации. При этом характерно ощущение сухости кожи в зоне поражения. Вазомоторно-трофические расстройства проявляются цианозом кожи и ослаблением пульса, расстройством потоотделения, гипо- или гипергидроз, изменением роста волос, гипо- или гепертрихоз, ногтей, появлением депигментации кожи и другого.